Не сознавая, какую волнующую стихию она рождает, какая атмосфера неминуемой беды создается вокруг нее, Ремедиус прекрасно и обращалась с мужчинами без тени кокетства и вконец добивала их своими нехитрыми добрыми словами. Обычным же для нее было вставать в 11 и часа два сидеть совершенно голой в купальне и давить карпионов приходя в себя после крепкого, долгого сна. Затем она обливалась водой из бассейна, черпая ее тыквенной плошкой. Эта процедура была такой долгой и скрупулезной, такой ритуально-разнообразной, что тот, кто ее не знал, мог бы подумать, что она расточает вполне заслуженные ласки собственному телу. Но для нее в такой одинокой обрядности — Не было и намёка на похоть, ей просто хотелось приятно провести время и нагулять аппетит. Однажды, когда она только начинала купаться, какой-то незнакомец из вновь приезжих приподнял черепицу на крыше и, увидев её, ошалел от восхитительного зрелища. Она заметила в дыре его обалделые глаза и не застыдилась а испугалась за него. «Осторожно!» — вскрикнула она. «Вы упадете!» Пока она обмахивалась полотенцем, чужеземец с полными слез глазами умолял ее выйти за него замуж. Она вполне серьезно ответила, что никогда бы не вышла замуж за такого идиота, который потерял целый час и даже прозевал обед только из-за того, чтобы поглазеть на женщину в купальне. Наконец, когда Ремедиус прекрасное надела балахон, человек совсем обезумел от сделанного открытия. Оказывается, под балахоном на теле и взаправду нет больше ничего, как говорили, и почувствовал себя навеки заклейменным этой жгучей тайной. Не утерпев, он выломал еще две черепицы и ринулся вниз в купальню. «Здесь очень высоко!» — в испуге крикнула она. «Вы убьетесь!» Гнилое стропило рухнуло вместе с черепицами, которые на цементном полу разлетелись в куски. Грохот возвестил о беде. Человек, едва успевший вскрикнуть от ужаса, тоже сорвался вниз, расколол себе череп надвое и умер, ни разу не дернувшись. Остальные незваные гости, услыхав страшный шум, бросились из столовой, подняли труп и тотчас уловили, как сильно разит от него духом Ремедиус Прекрасный. Ее запах так пропитал тело, что череп сочился не кровью, а душистой жидкостью, распространявшей колдовской аромат, и тогда все поняли, что дух Ремедиус Прекрасный преследует мужчин даже по ту сторону жизни, пока их кости не обродятся в прах. Однако никто не связал это ужасное происшествие с гибелью двух других мужчин, умерших из-за «Ремедиус прекрасный». Понадобилась еще одна жертва, чтобы чужаки и многие старожилы Макондо поверили в россказни о том, будто от «Ремедиус буэндия» веет не дыханием любви, а прохладой смерти. Предположение о том, что Ремедиос прекрасная способна приносить смерть, отныне было подтверждено четырьмя неопровержимыми фактами. Хотя некоторые пустобрюхи утверждали, что можно жизнь отдать за одну ночь любви с такой умопопрочительной женщиной, на деле никто на это не отваживался. А ведь, может быть, не только для того, чтобы обладать ею, но и для того, чтобы отвести от себя смерть, достаточно было познать лишь тихое, нехитрое и простое чувство, как любовь. Но именно это и не приходило никому в голову.